Глава 17. В карете граф молчал, на девушку не смотрел. «Вы очень недовольны мной», — наконец не выдержала Амелия. Его молчание угнетало. «Очень», — отрезал бар. «Я хотела показать, что справлюсь одна. Вас кто-то просил об этом, но ведь у меня все получилось», — не слишком уверенно произнесла девушка. «А если бы вы провалили дело?» «Не провалило же». «Знаете, чего я сейчас хочу больше всего?» — пристально посмотрел на нее граф реймонд «Стукнуть меня чем-нибудь тяжелым?» — Поникла Амелия. «Или придушить?» «Уволить?» «Пожалуйста, не надо!» Едва не заплакала девушка. «Я так старалась. Я хотела, чтобы вы поняли, из меня получится отличная помощница». «Лучше не злите меня!» «Вы смогли выкрасть документы. Прекрасно! Рад за вас!» И что дальше? Зачем вы забрали драгоценности? Заложим их в ломбард или продадим скупщикам краденого? Во-первых, для того, чтобы отвести подозрение от бумаг. Во-вторых, можно проанализировать, кому они принадлежали. Это точно не украшение полковника. Тогда как они к нему попали? Возможно, это вложение денег, резонно заметил граф. Или подарок женщины. Я сначала тоже так подумала. Но зачем вкладывать деньги в женские украшения? Можно просто скупать бриллианты без оправы и золото в слитках. Да и женщина не будет дарить брошь или ожерелье. Что с этим делать полковнику? На маскарад надевать? А если украшения тоже украдены? Зачем? Кларк состоятелен. Он мерзавец, но не бор. Не станет рисковать и портить свою репутацию. Или думаете, он страдает клептоманией? презрительно хмыкнул Бар. Ладно, оставим это. Пока оставим. Вы обокрали полковника и начали нервничать. Порывались уйти с бала, даже не уйти, сбежать. Сколько раз я говорил о хладнокровии. И что? Вы сделали все с точностью да наоборот. Хотите работать у меня? Тогда сидите в приемной и встречайте посетителей. Разбирайте библиотеку, отвечайте на письма. Все. И никуда больше не лезьте. Понятно? Понятно, господин граф. Вздохнула Амелия. К счастью для девушки, они доехали быстро. Граф даже подал ей руку, помогая выйти из кареты. Но сделал это скорее по привычке. Они поднялись в кабинет графа. Бар, наконец, повернулся к Амелии. «Но доставайте ваши трофеи», — приказал граф, развязывая шейный платок и бросая его на стол. «Как прошло?» — из темного угла кабинета, потянувшись, вышел Руфус. «Я ждал вас раньше». «Ужасно!» — кивнул в сторону Амелия и граф. «Спроси у своей протеже!» «Да нет, не совсем ужасно. В целом все получилось неплохо». Амелия отвернулась к стене и достала из-за пазухи бумаги. «Я прихватила еще кое-какие письма, чтобы не было понятно, что именно хотели украсть». «Разумно!» — кивнул Реймонд. «Соображаете! Правда редко!» «Она вытащила из сейфа полковника все, что могла засунуть себе за декольте», — сообщил Руфусу. Потом вылезла в окно, проползла, как настоящая домушница по карнизу и порывалась сбежать с бала. Все было совсем не так, тихо возразила Амелия. Нет, именно так и было. Покажите ваши колени. Что? вспыхнула Амелия. Колени. Наверняка чулки протерли до дыр. Да, протерла, согласилась девушка. И нечего на мои колени смотреть, и так понятно. Смажьте ободранное колени мазью. А то они будут долго соднить и могут опухнуть. Подозреваю, вы их сильно стерли. Мазь возьмите у Марты. Спасибо. Не надейтесь, что я забочусь о вас. Мне нужны здоровые сотрудники, а не коллеги, хромающие на обе ноги. И чего вы замерли? Доставайте и драгоценности. Посмотрим, прихватили вы что-то стоящее или как сорока набрали фальшивок. Амелия раскладывала на столе украшения, а граф начал просматривать бумаги. «Вам повезло. Неплохой улов», — Удовлетворенно кивнул Амелия. «Вы хватали наугад?» «Нет, я успела бегло просмотреть все бумаги. Но больше я не смогла бы унести. Слишком много. Там еще были акции и банкноты». «Что за акции?» — оживился граф. «Какого-то завода», — Амелия поморщила лоб, вспоминая. «Да, странное такое название. Завод по производству дирижаблей». Кому они нужны? Они же постоянно взрываются. Хороший вопрос! Коротко усмехнулся Бар. Похоже на аферу, промурлыкал Руфус. Придержи свое мнение при себе, осадил катаграф. Что еще вы запомнили? Еще были акции газового концерна. Логично, газ для дирижаблей. Интересно, что задумал этот Пройдоха Кларк? Разберемся пообещал Руфус. «Разумеется, с твоей помощью мы докопаемся до истины. Главное, вы взяли нужное письмо». Граф Реймонд сел за стол и положил перед собой чистый лист. На него положил письмо, расправил и несколько раз провел ладонью, прижимая письмо к чистой бумаге. Текст письма отпечатался на листе. «Зарегистрируйте и положите в архив». Протянул Бар копию Амелии. «Поставьте сегодняшнюю дату». Это важно, не забудьте. Ой, девушка пробежала письмо глазами. Да, вы правы, но не нам судить клиента. Мы как врачи или астрологи. То, что происходит в этих стенах, тут и останется. Я знаю, поспешно заверила графа Амелия. Просто не удержалась. Зря она такое написала. Очень опрометчиво и откровенно. Поверьте, пишут и не такое. Бар принялся изучать украшения. Его взгляд упал на брошь с венделем. «А вот это уже интересно!» «Вензели корона герцогини Магдалены Орландской», — Руфус суткнулся носом в брошь. «Заказана ее супругом у придворного ювелира в честь присвоения герцогине звания статсдамы». «Вы говорите очевидные вещи», — досадливо отмахнулся от катаграф. «Об этом во всех газетах писали». Это только доказывает, какие важные персоны на крючке у полковника. Возможно, мы сможем это как-то использовать. Кстати, вот вам еще одно задание. Обернулся Камелия Реймонд. Пересмотрите советские хроники в газетах. Особое внимание обращайте на портреты дам. Выясните, чьи еще украшения вы украли. Это может быть полезным, а может и нет. Так или иначе, завтра же займитесь этим. Газеты можете просмотреть в публичной библиотеке. Украшения из дома не выносить. Разумеется, я этого делать и не собиралась. Вы думали, я разложу их на столе в библиотеке и начну сравнивать? Возмутилась Амелия. Почему вы считаете меня такой недалекой? Я не считаю вас недалекой. Я считаю вас непредсказуемой. А это намного хуже. Идите отдыхайте. В целом вы неплохо проявили себя, но впредь не своевольничайте и выполняйте то, что вам говорят. «Спокойной ночи!» — отпустил Амелию ремонд «Скорее доброе утро!» — пробурчала Амелия. «Вы могли бы как-то поощрить вашу помощницу, милорд?» Кот выразительно посмотрел на графа. Амелия замерла на пороге, очевидно, ожидая похвалы или хотя бы нескольких слов одобрения ее действиям. «Метто, Веллер, я не уволю вас!» — пообещал граф. «На данный момент это лучшее поощрение!» Девушка вздохнула и молча вышла. «Ну зачем, мяу, вы так сняли, ней, милорд?» — упрекнул хозяина кот. «Видно, что девушка старается». Она едва не провалила дело. «Ладно, уже поздно, и я безумно устал». Граф сгреб драгоценности в ящик стола. «Завтра разберем, что она притащила». «Но письмо Амелия добыло. «Да, только это не делает ее менее безответственной». «А где ваше кольцо, милорд?» — поинтересовался Руфус. «На месте!» — граф коснулся печатки с крупным квадратным изумрудом. «Вы прекрасно поняли, что я спросил о другом, мяу, милорд!» Кот потерся о ноги хозяина. «Что произошло? Куда вы его дели? Неужели выбросили?» В другой раз Реймонд прогнал бы кота прочь. Но сейчас ему хотелось поделиться с кем-то. Тяжелый камень свалился с его души. Любовь ушла. Она больше не щемила сердце. Я хотел вернуть его Александрине, но она не взяла. Пришлось отдать лакею за бокал шампанского. «Хвала богам, мяу!» — восхищенно произнес кот, закатив глаза к расписному потолку. Вы наконец-то смогли избавиться от этого проклятого кольца. Теперь ваше сердце свободно. Пора влюбиться снова. Это последнее, что мне сейчас нужно. И очень зря. Любовь прекрасна. Это не к куртизанкам мяу ходить ради развлечения и плотских утех. Нет, все-таки надо сделать тебя немым на пару недель. Не меньше. Дружелюбно погладил кота граф. Он не сердился на Руфуса. У него вообще было отличное настроение. И Амелия молодец. Главное, ей не говорить об этом. Удивительная девушка. Она не только смелая, но и сообразительная. Все правильно сделала. — И как отреагировала Метриас Александрина? — поинтересовался кот. — Вы же унизили ее, отдав кольцо Лакею. — Она меня ненавидит. — улыбнулся граф. — Я нажил себе еще одного врага.